и митинг работников искусств собрался в исторические дни. История возложила на нас, современников гигантской битвы с немецким вандализмом, миссию быть выразителями идеалов борьбы за освобождение человечества от коричневой чумы. Пусть сложный все для фронта станет целью нашего ежедневного труда, всех наших творческих устремлений. Недалеко то время, когда и на нашей улице будет праздник. Будем же достойны участия в этом празднике. Пусть каждый из нас, когда наступит послевоенное время и на Земле дарится мир и счастье, сможет с гордостью сказать, что свое творчество военных лет он посвятил борьбе с правым фашизмом за светлое будущее человечества.